— Итак, вы, как опытные путешественники, должны разыскать такую дорогу, — закончила королева. — Прошу прощения, госпожа Тенет. Есть народ, которому могут быть известны эти пути, хотя сам он ими не пользуется. — Почему чародеи всегда разговаривают с загадками? — О ком ты, Агалук? — О народе железной тучи. Палату наполнил густой шелестящий хохот. В самом деле? Жители железной тучи? Они ни с кем не хотят иметь дело. Это так, госпожа тянет. Но гости наши опытные и в путешествиях мысли, а не только в скитаниях по суше и морю ведь они смогли убедить нас в необходимости выступить на их стороне но «Ну, мы только живем независимо отвечал all а народ железной тучи сплошь параноики это сплетни и слухи которые принесли неудачливые торговцы возвратившиеся из их земли с пустыми когтями — Верно. Они далеко не общительны. Но это не значит, что они не станут слушать. Погалук повернулся к Джон Тому. — Они очень похожи на вас, друг. — На тебя. — На этих двух. Чародей-паук показал на Маджа и казы И на него. Теперь конечность указывала на Пога. Очень интересно, проговорил Клотогорб. Откровенно говоря, ничего не знаю о них. А они хорошие бойцы? поинтересовалась Флор. Возможно, они могут помочь не только в поисках дороги. Это великие войны с готовностью признал Агалок. Но вы не думаете, что их легко удастся сделать союзниками? Поймите, Их ничто не интересует, кроме самих себя. Они не станут помогать никому. «Так нам говорили и о вас, предильщиках», — ответил джонтон с уместной смелостью. «Но мы все-таки достаточно разумные чтобы понимать собственную выгоду и необходимость», — возразила Олл. «А людей железной тучи не интересует ничто» о своей изоляции они безразличны ко всему внешнему никто не может считать себя в безопасности от зла которое принесет броненосный народ скорбно проговорил Клотогорб. меня ты уже убедил чародей ответствовала госпожа тенет теперь уговаривай других не меня впрочем Если они просто покажут нашим бойцам путь через южные пики, это уже хорошо. — Кое-каким дипломатическим мастерством я все-таки обладаю, — заявил Клотогорб, забыв о скромности. — Во всяком случае, мы уговорим их хотя бы на это. — Возможно. Тебе придется сделать это, иначе мы не сможем помочь твоему народу, вне зависимости от того, что предпримут броненосные. Подготовившись, мы выйдем в путь. Но если не найдем дороги, придется возвращаться обратно. Я отправлю с вами своего личного представителя. Быть может, присутствие его докажет народу железной тучи, что предельщики присоединились к вам, и поможет принять решение в любом случае кто нибудь должен известить меня об исходе вашей миссии удачным или неудачным не выкажем ли мы неуважение к вам оол тщательно подбирая слова проговорил кролик если попросим назначить вполне определенное лицо конечно подхватил джон том поворачиваясь к госпоже тенет не будете ли вы Возражать против кандидатуры хранителя реки анантоса Анантеса? Не знаю такого имени. Простой стражник, не так ли? Да, он-то и доставил нас в город. В таком случае этот стражник наделен необыкновенной решительностью. И все-таки я предпочла бы выбрать персону более высокого ранга. Прошу вас, Ол, сказал Джон Том. Если вы не ошибаетесь по поводу нравов жителей Железной тучи, ранги предательчиков им безразличны. А Анантус уже знаком с нами. Я полагаю, мы великолепно сумеем с ним договориться. Отличная рекомендация. Ол вздохнула. И округлая черная плоть затрепетала. Когда быть битве, решают простые солдаты, раз им воевать. Быть может, из него получится вполне подходящий посол. Действительно, жители Железной Тучи в нашей иерархии не разбираются. Отлично. Пусть будет Анантас. Он пойдет с вами вместо одного из моих собственных детей. тап Да, миледи, да, миледи. В зал поспешно вбежал крошечный взрослый паук, тот самый, что приветствовал путников у двери. Разошли слово во всех концы синет, на горные склоны и в глуби речных долин всем верующим в извечного предельщика, всем, кто готов защищать родную паутину от торжения броненосных. Пусть узнают, что с народами теплоземелья заключен временный союз. Вместе мы загоним броненосных в вонючую дыру которую они считают своей родиной теперь уже навсегда. «Будет сделано, миледи», — торопливо проговорил герольд — Госпожа Тенет жестом отпустила его, и паучок заспешил выполнять поручение. — Мы выступим, как только получим известие от Анантаса, — обратилась Олг к путешественникам. — Мы выступим с надеждой найти удобный путь и будем искать его, даже если вы ничего не добьетесь. — Но я не пошлю! — Цвет народа предельщиков на смерть в снегах возле вершин. «Мы понимаем», — с благодарностью в голосе ответил Клотогорб. «Никто не станет жертвовать собственной жизнью за так. Но не тревожьтесь. Мы убедим их. Они покажут дорогу». Джон Том сообразил, что с юридической точки зрения... Едва ли целесообразно сейчас вспоминать, что подобного пути просто может не быть. Теперь все в ваших когтях. Я прикажу, чтобы этого Анантеса разыскали. Дам ему свои инструкции и, пожалуй, шарф, соответствующий рангу посла. Необходим ли вам эскорт? Сюда мы добрались полагаюсь лишь на себя, — заметила Таллея. — Из ваших слов следует, что народ железной тучи не враждебен, а скорее упрям. Она прикоснулась к мечу на своем бедре. — Мы вполне способны позаботиться о себе. — Так я и предполагала. — Я велю, чтобы вас снабдили пищей и... Заметив скривившегося флор, — Госпожа вспомнила, что следует считаться с межвидовыми различиями. — Быть может, вы сами скажете, что вам нужно? — Просто назовите, а я пригляжу, чтобы все было доставлено. — Я как-то забыла, что вы питаетесь не так, как мы. — И размножаемся тоже, — Джон Том бросил многозначительный взгляд в сторону будуара. Я слыхала об этом. Честь — странная штука. Иногда лучше умереть в блаженстве, чем влачить ничтожную и презребную жизнь. Не забывайте и о том, как такие короткие супружества сказываются на мне самой. Ровное счастье мне недоступно. За коротким блаженством следует длительная меланхолия, Но обычай есть обычай. И она великодушно взмахнула лапой. Вы получите все необходимое. Надеюсь, у нас еще хватит времени на подготовку, и вы сумеете разыскать дорогу для войска. — Очень, очень благодарны, — Клотогорб отдал неглубокий поклон. — Вы действительно — Великая госпожа тянет. — Ты умеешь видеть истину. Это не просто комплимент. Гости потянулись к выходу. Пройдя полпути до арки, Джон Том развернулся и решительно направился в обратную сторону. — Аудиенция закончена, — уже менее вежливо объявила ол — Прошу прощения, но я должен узнать еще кое-что, а потом сразу же уйду. Бездонные глаза обратились к нему. — Говори. — Почему вы выбрали для разговора меня, а Никаза, Клотогорба или кого-нибудь еще? — Почему? — О, первая причина в твоем... В восхитительном, вдохновляющем одеянии. Оно свидетельствует, что вне зависимости от чародейского дара ты стоишь выше своих компаньонов. Она повернулась и, ритмично перебирая ногами, отправилась к королевской опочивальне. Соединив свежий шелк с покачивающимся канатом, великая госпожа поднялась наверх и исчезла за расшитой самоцветами и вышивками стенкой. Джон Том поразмыслил. Черные кожаные брюки, такие же сапоги и темная рубашка. И лишь после, когда, следуя за Анантесом, они покидали Тенёта, он сообразил без всякого удовольствия, что великая госпожа Тенет сочла его пригодным не только для разговора.